Глава двадцать Ксения. В остальном выходные проходят, в общем-то, спокойно. Пару раз девочки еще задают вопросы о своем новом знакомом. Но делают это тайно, как мы и договорились. В воскресенье Иван отсутствует дома, вновь углубившись в дела своей фирмы. Это дает возможность вздохнуть спокойно. Раньше мой муж почти всегда был на работе, что очень сильно спасало нас от излишнего общения и конфликтов. Сейчас же я со страхом представляю, что будет, проводя он дома целые дни. А еще боюсь, что наша прогулка с Максимом еще даст о себе знать. Город маленький, меня многие знают. Так бесстрашно появляться на публике было весьма безрассудно. Понедельник, как и обычно, становится тяжелым днем. Во всех смыслах. Еду в администрацию в паршивом настроении. Меньше всего мне хочется встречаться с Вольцевым. В то же время я понимаю, что эта встреча неизбежна. Если сегодня еще принесет, то завтра... Как назло, Максим в поле зрения появляется сразу же. Не успеваю даже до кабинета дойти. Он что-то негромко обсуждает с начальником отдела снабжения. — Только бы не заметил, только бы не заметил... Бубню про себя, умоляя высшие силы помочь. Быстро семеню ногами. Стараюсь слиться с местностью и не привлекать излишнего внимания. Но по закону подлости мне не везет. — Ксения Витальевна! — зовет меня новый босс. Я закрываю глаза и с шумом выдыхаю, прежде чем повернуться в его сторону. — Доброе утро! — поднимает он ладонь в приветственном жесте. — Здравствуйте! — спешно отвечаю. И тут же отвожу взгляд. Что за черт? Зачем он привлекает внимание к нашим отношениям? Выделяет меня из всех. Скрыться бы скорее в кабинете. Вот только и этого не выходит. У кулера со стаканчиком воды стоит Оля. Она таранит меня прищуренным взглядом. Я уже знаю, о чем пойдет разговор. «Это что, такое сейчас было?» Вместо приветствия начинает подруга. «Он что, помахал тебе?» Первым поздоровался? Ее глаза становятся еще более узкими. Подруга стремится просканировать меня насквозь, чтобы, не дай бог, проскочило какое-нибудь вранье. Да, кажется. Небрежно бросаю. И даже пожимаю плечами, делая вид, что не придала приветствию главы никакого значения. — Ну да, ну да, — усмехается Оля. — На меня наш красавчик Максим Борисович даже не взглянул когда я с ним поздоровалась, а тебя сам заприметил. Пытливый взгляд вот-вот прожет во мне дыру. — Я ведь не успокоюсь, пока все не узнаю, — предупреждает подруга. — Спать не буду, — добавляет для большей убедительности. — И тебе не дам. По ночам названивать начну. Глубоко втягиваю воздух. «Пойдем — Пойдем. Тянет меня за руку прямо к кабинету. А я пока думаю, какие из подробностей стоит поведать. При входе бегло здороваемся с моими подчиненными и тут же скрываемся за дверью моего кабинетика. Оля плюхается на стул в предвкушении интересного рассказа. «Мне нужны все подробности!» уточняет она и тянется ближе к столу, когда я усаживаюсь в кресло. В общем, в субботу мы вместе были в детском кафе. Без особых эмоций сообщаю. «Чего?» Глаза подруги расширяются, становятся неестественно большими, даже для и без того глазастой Оли. Я вкратце рассказываю о нашем волшебном путешествии, о том, что Максим помог найти проказнец, само собой утаивая одну очень важную подробность о том, что наш новый босс – настоящий отец девочек. И вот теперь он, видимо, решил, что между нами есть какая-то связь. Заканчиваю свой рассказ. стараясь звучать как можно более безразлично. Точно для меня все случившееся вообще ничего не значит. «Ну нифига себе! Кто бы мог подумать?» Удовлетворенная моим рассказом, подруга с задумчивостью смотрит куда-то вдаль. А еще зачем-то решаю добавить, понимая, что мне нужно с кем-то поделиться. Вольцев хочет, чтобы я подписала акт комиссии О возможности перевода земли у реки на другой вид использования. — О, да об этом с пятницы вся администрация гудит. Представляешь, сколько шума будет, когда лодочную станцию закроют. А капуста? А картошка? Где все это сажать? — Вот именно, — подтверждаю. — Поэтому я и не хочу подписывать. — Знаешь, что я думаю? — Что? — Тебе надо хвататься за этого красавчика и сваливать из нашей дыры. Ясно же, что, получив землю, он отсюда уедет и вас в лучшую жизнь заберет. А тут гори все синим пламенем, и картошка, и капуста это. — Ты издеваешься? — Только и успеваю ответить, как по кабинету разносится трель селектора. Меня вызывают на очередное совещание с головой. Там, к моему счастью, собираются все руководители отделов. Я привычно усаживаюсь на свое законное место по правую руку от кресла главы. Но сейчас мне как никогда хочется забиться в самый угол, подальше от приветов из прошлого. — Здравствуйте, коллеги! — здоровается Вольцев, по пути застегивая пуговицу на своем пиджаке. В голову от чего-то приходит дурная мысль, что он снова мог развлекаться с помощницей. Понимаю, что мне должно быть глубоко плевать на похождение завидного холостяка Москвы. Но меня все равно мысли об этом неприятно трогают. Тема собрания. Единственное, что я слышу, прежде чем мое сознание улетает куда-то далеко. Не могу выносить близость Максима. Его запах слишком ощутимо щекочет ноздри, будоражит воспоминания, вынуждает сердце учащенно биться. А после ночных кошмаров я и вовсе чувствую себя уязвимой перед этим мужчиной. Как бы я ни старалась, Максиму удалось расковырять старую душевную рану, которую я так старательно латала все это время. Понимая, что совещание окончено только когда мои коллеги начинают шевелиться, подниматься со стульев. Быстро спешу последовать их примеру. Для себя четко решила, чем меньше контактов с Вольцевым, тем лучше. «А вас, Зайцева, я попрошу остаться», — произносит Максим, не давая мне даже шанса улизнуть из конференц-зала незамеченной.